Глава тридцать шестая Сашу очень удивило, что подводная лодка, на которой она плыла, оказалась такая огромная, как целый многоэтажный дом. Самое интересное, что каюты были созданы по проекту четырехкомнатных квартир с гостиной, спальнями, ванной комнатой, сауной. Когда выходишь из каюты, оказываешься на настоящей улице со скверами, Живыми деревьями и скамейками в тени. Бассейн, огромные телевизоры, транслирующие музыкальные клипы, находились на террасе. Саше позволили выйти из каюты. Она понимала, что находится в этом отсеке одна с сыном. Вечером уложила Димочку спать, вышла в сквер осмотреться. Подошла к деревьям, они были настоящими. Рассмотрела даже прожилки салатово-зеленых листьев. Сначала ей показалось, что они искусственные, но запах акации скружил голову. Она подняла глаза и увидела обильно цветущие белые восковые грозди Надо же! Летом пахнет! — улыбнулась Саша. — Это точно подводная лодка или что-то другое? Трава на газонах тоже была настоящая. Саша босиком прошлась по прохладной шелковой зелени, не могла поверить, что на подводной лодке может быть так хорошо и уютно, как в деревне. Знаменитые певцы пели с экранов телевизоров. Чернокожий Евнух стоял как статуя у двери каюты, не смотрел в ее сторону. Но она нутром чувствовала его цепкий взгляд. Он не упускал ее из вида. К тому же везде были расположены видеокамеры наблюдения. Саша заметила их. Она подошла к бассейну с бирюзовой водой, наклонилась, попробовала температуру. Теплая бирюза ласкала пальцы. Хотелось поплавать, но у нее не было купальника. Будто, прочитав ее мысли, чернокожий принес ей пакет, поставил на скамейку под деревом, показал рукой, чтобы подошла, получила подарок. Саша медленно открыла пакет, увидела ярко-бирюзовый купальник, унесла в каюту. Димочка лежал в детской кроватке, видна специально приобретенной для этого путешествия. Улыбался во сне. Саша впервые за все время почувствовала себя живой. Она так устала от проблем за последнее время, быстро переоделась, пошла к бассейну, накинув халат поверх купальника. Вода энергетически заполняла собой все тело. Когда она плавала, Чувствовалась успокаивающая прохлада. Саша прикрыла глаза, легла на спину, хотела остановить мгновение. Впервые захотелось расслабиться, забыть все плохое. Евнух стоял в той же позе, смотрел прямо перед собой. С другой стороны стоял Илья Дуров. Ухмылялся, крутил наручниками, как игрушкой. Он был сопровождающим в этой поездке. Саша даже забыла о его присутствии. Смотрела на него, как на деталь интерьера. «Сколько дней еще будут плыть? Как убежать по прибытию?» Эти два вопроса требовали ответа немедленно. Саша придумывала план побега. Ей не хотелось замуж за богатого шейха, которого в глаза не видела. Лидия Михайловна ничего хорошего не могла для нее приготовить. Это она знала точно. Но согласиться на убийство сына тоже не могла. В Россию, конечно, больше не вернется, пока Лидия Михайловна там. Она не оставит ее в покое. Со старым толстым шейхом попытается договориться, чтобы отпустил. Она жить с ним не собирается. Саша впервые осенила себя крестным знамением и произнесла «Господи, помоги мне, не знаю, как спастись». «Обед подан!» — услышала Саша сквозь всплеск воды. Посмотрела по сторонам, никого не увидела. Будто говорили откуда-то сверху. Не было ни Ильи, ни Евнуха. Саша глянула на видеокамеру. «Конечно, за нее наблюдают. Множество дверей в каюте говорили о том, что лабиринт потайных дорожек ведет к главному подозреваемому — Шейху. Может быть, он тоже здесь?» как призраки из дверей внезапно появлялись слуги, исчезали так же. Только Евнух оставался на страже ночью, и этот странный тип, похожий на полицейского. Саша накинула халат, прошла мимо Евнуха, который даже голову не повернул в ее сторону, в отличие от Ильи Дурова, который косился на нее, когда она заходила в каюту. «Наверное, уже пообедал», — подумала Саша, проходя мимо него, — Рожа довольная. Димочка посапывал счастливый, причмокивал во сне. «Сыночек, любимый, главное, чтобы ты был здоров», — вздохнула Саша и зашла в душ. На обед подали суп там-ям из морепродуктов с огромной королевской креветкой, выглядывающей с тарелки. Салат из индейки со сладким соусом, огромного запеченного гуся, фаршированного грибами. Откуда взяли?» Хотя Саша не удивилась бы, если узнала, что на подводной лодке есть инкубатор и кошары. Настолько все приближено было к жизни на суше, что Саша стала забывать, где находится. С аппетитом у нее проблем не было. Все было очень вкусно, приготовлено по-домашнему. Саша несколько раз пыталась помыть посуду, но не успевала. Из боковой двери выходил официант, забирал поднос, оставлял фрукты на десерт также бесшумно исчезал. Путешествие не было долгим, как показалось. В полночь пришвартовались. Сашу разбудил Евну, сказал, что нужно собираться. Она завернула Димочку в одеяльце не знала, какая погода, в какой город привезли, в какую страну доставили. Тоже не знала. Надеялась, что здесь тепло, раз к шейху едут. Но, когда вышла на улицу, ледяной ветер отрезвил сразу. Вокруг было очень много света. Полярный день или ночь. Фонари причудливой формы освещали узкие улицы. Везде было много воды, как показалось Саше. Евнух открыл перед нее дверь лимузина. Она вошла, села на боковое сиденье. Рядом плюхнулся Илья Адуров. Огляделся, впервые ехал в такой длинной машине, салон сиял белой кожей. Он даже присвистнул. Евнух молча смотрел перед собой. Саша увидела из окна, что после нее из подводной лодки выходили пассажиры разных мастей цвета кожи. Они шумно разговаривали, были довольны путешествием. Видно, любимый маршрут из всех существовавших морских круизов был не новинкой. Саша знала, что ходят паромы, лайнеры из Санкт-Петербурга, но подводные лодки про такое даже не слышала. У богатых людей свои предпочтения. Самолетов, яхт, катеров, вертолетов, пароходов и мало. Нужны космические корабли и подводные лодки. Интересно, что это за город? Здания не похожи на восточные сказочные архитектурные творения. Здесь все было сдержано, частные домики располагались близко друг к другу. Вдалеке кривой горизонт цопок с множеством танцующих чаек. Александра не могла понять, в какой город ее доставили. Похоже на север. Надо же, современные шейхи живут не только в Эмиратах. Это был европейский город. Саша в этом не сомневалась. Архитектура в стиле барокко, классицизма, модерна говорила о том, что город был очень похож на Санкт-Петербург. Такие же набережные, старинные дома вокруг, но очень поразило количество плавающих лебедей. Такого в Питере Саша не видела. Разноцветные старинные особняки на площади со множеством длинных скамеек мелькали один за другим. Длинный лимузин доставил их белоснежному катеру. Дальше они поплыли в сторону Туманного Альбиона. Вдалеке виднелся таинственный остров. Саша глянулась, увидела светящиеся буквы названия города — Стокгольм. Неужели я в королевстве Швеции? Промелькнула в голове. Конечно, это же Северная Европа, скандинавский полуостров, как я сразу не догадалась. Саша знала, что в последнее время стало модным приобретать острова в частную собственность. Конечно, шейху захотелось пожить в прохладе. Тут все понятно. Причалив к красивому зеленому массиву, Саша увидела в глубине острова красивый жилой дом в скандинавском стиле с огромными панорамными окнами. Ее поселили сюда. Рядом находились гостевой домик, пляжный, сауна. Вдалеке виднелись какие-то корпуса, напоминающие больницу. Керетшер – самый красивый остров в Северной Европе. Двести километров от Стокгольма принял Сашу свои объятия. Она с дороги хотела выспаться. Очень рано подняли, поездка на лимузине, на катере утомила. Димочка все так же долго спал. Самое лучшее время для молодых мамочек, когда ребенок испытывает только два желания – поесть и выспаться. Саша наполнила ванну, теплые полы с подогревом были очень кстати, потому что немного промерзла, пока добиралась до этого острова вместе с Евнухом и полицейским. Она приняла ванную и легла спать. Сколько проспала, не поняла. Проснулась от чего-то пристального взгляда. Открыла глаза, перед нею стояла молодая женщина восточной внешности, разглядывала Сашу с интересом. «Ура! Проснулась!» — воскликнула она радостно. «Меня зовут София!» — протянула она руку. «Здравствуйте, София! Меня Александрой. Можно Сашей?» «Ты очень чисто говоришь по-русски». «Знаю!» — улыбнулась девушка. «Ты тоже наложница?» «Нет, я жена!» Саша удивилась, посмотрела на Софию. Красивая девушка с огромными черными глазами внимательно рассматривала сашу тоже как жена а сколько у него жен я одна кокитливо улыбнулась софия ты знаешь для чего я здесь опустила голову саша конечно знаю чтобы мне не было скучно засмеялась софия саша помахала отрицательно головой показала на димочку хотела его спасти поэтому согласилась я тебя прекрасно понимаю Знаю Лидию Михайловну давно. Мы с мужем у нее учились в России. Поэтому я так хорошо говорю по-русски. Она нас била за падежи, засмеялась София. Мой муж, Эль Мухаян, шейх. Капитализация инвестфонда у него в 900 миллиардов долларов. Он, представляешь, тоже терпел ее побои. А почему вы здесь, а не в Эмиратах? Из-за коронавируса. Мы переболели им. Не хотим подвергать наших близких опасности. Остров купили давно. Здесь все богатые люди живут обособленно. Сама понимаешь, минимум общения. Как врач, я не знаю эту болезнь до конца. Пока скрываемся от всех здесь. Кстати, мы работали с тобой вместе, когда Лидию Михайловну спасали. Просто сейчас твоя очередь нам помочь. Будешь моей лучшей подругой». Мы обе переболели, бояться нам нечего. Я покажу тебе Швецию. Тебе здесь очень понравится. Я рада, что ты согласилась приехать. Многие боятся сюда приезжать. Саша знала, что Швеции не приняли карантин, потому что беспокоились об экономическом состоянии страны. Они продолжали игнорировать эту проблему. На улицах все было открыто, начиная от ресторанов, Заканчивая школами, учебными заведениями, в Швеции вирус продолжал буйствовать. Он не претерпел существенных изменений, остался таким же агрессивным. Надежда была на УФ-излучение. Швеция надеялась, что активные вирусные частицы уменьшатся, сократятся до единицы в связи с выработкой массового иммунитета к инфекции. Надеялись, что болезнь не помешает экономике. исчезнет с появлением ультрафиолетового излучения. Но чудо не произошло. Швеция продолжала настаивать на своем, не стала вводить серьезных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Правительство не стало закрывать кафе, рестораны, магазины, останавливать производство, отменять занятия в школе. В результате, Темпы распространения инфекции в стране оказались существенно выше, а смертность – одна из самых высоких в мире. «Ты обязательно полюбишь моего мужа. Он великий ученый. Он почти нашел лекарство от этой заразы. А тебя выбрал, потому что ты лучшая студентка Лидии Михайловны. Она говорила, что ты много времени проводишь в лаборатории». Вдвоем вы быстро найдете разгадку этого вируса. Я рада, что второй женой он выбрал именно тебя.